«Дэвид, ты неделями у нас не бываешь. Может быть, заглянешь на чай самое время вновь отведать моих сконов. Она не сводила с него дружелюбного взгляда. Несмотря на ее замкнутость, которая в последнее время усилилась, он всегда чувствовал ее добрые отношения. Сейчас это помогло ему справиться со смущением. Он едва заметно улыбнулся и сказал Дело во мне, или они в твоих сконах. Я давно не был в окрестностях Гринленинга. «Но ты же ловил рыбу в Милберне в прошлую субботу. Это довольно близко», — она помолчала. «Ты прислал отличную форель. Спасибо, что не забываешь о нас». «Ну что ты, не за что», — поспешно сказал он. «Я знаю, что Роб любит форель, и раз уж у меня неплохо выходит ее ловить...» Она улыбнулась. «Ты лучший рыбак в округе, и сам это знаешь. Просто слишком тщеславен, чтобы признавать свое превосходство». На этот раз он не выдержал и открыто засмеялся, глядя, как она подходит к небольшому окну и прижимается лбом к стеклу, чтобы посмотреть, готов ли роб. На улице темнело. Гиби, долговязый подросток, 15 лет, зажигал фонари двуколки. Лошадь терпеливо стояла во глоблях и ждала. В полумраке хрупкая фигурка Элли казалась особенно таинственной, неподвижной, но полной затаённой силы. Она была так молода, всего 23 лет, что ее неподвижность, несвойственная юность и спокойное выражение лица, ощущение чего-то нераскрытого оставались для него загадкой. Стекло запотело от ее теплого дыхания. Он рассеянно задумался, зачем она стоит у окна, если ничего не видит. Внезапный стук двери заставил его виновато вздрогнуть. В дом ворвался роп, он несколько повеселел, но все еще намеревался устроить представление своего поражения. «Твоя взяла, Элли!» — крикнул он не без удовольствия. «Хочешь заполучить своего муженька домой? Бери! Я положил мешки в двуколку, можно ехать!» Все вышли. Джанет Блэр сухо поцеловала Элли в лоб. Затем Дэви пожал ей руку. Она была теплой и крепкой, чуть загрубевшей от тяжелой работы, но изящной. «Пока, мама!» — крикнул Роб. Ака, Дэви, заходи к нам на чай. Он легко запрыгнул на козлы, ткнув гибе под ребра, чего тот вызывал. Будешь знать, как кататься на моей двуколке, парень. Роб схватил повозья, усадил рядом Эйли, и с хозяйским видом размахнулся и щелкнул кнутом. Они с грохтом отъехали, и роб придвинулся к Элли, застенчиво косясь на нее. Не очень-то мне хотелось сидеть с парнями, прошептал он. «На правде говоря, лучше мы поедем домой. Уже поздно, почти пора на боковую». Он попытался разглядеть лицо жены и преуспел в этом, зевнул и переключил внимание на лошадь. Дейли стоял у школьных ворот и смотрел им вслед. Огни-двуколки перевалили через мост, исчезли за поворотом. Он пытался уловить прохладу, спокойствие ночи. Обернувшись, наконец, Он увидел, как Гэммел идет со стороны деревни, а еще он увидел, что тот едва держится на ногах. Владелец лесопилки остановился напротив Дэви. Слыхал новость, едва ворочая языком, спросил он. Говорят, дочь маргарет Лаудон возвращается в деревню. Гэмел помолчал и внезапной злостью добавил. Черт возьми, парень, ты слышал об этом? Да, слышал, ответил Дэви. И что ты об этом думаешь? «Правде говоря, у меня еще не было времени об этом подумать», — примирительно сказал Дэви. «Ха!» Гэмэл, похоже, задумался над его словами. Затем он яростно сказал. «Что ж, у меня тоже». Покачивался, выпитив нижнюю губу, на его лице застыло странное выражение. Не проронив больше ни слова, Гэмилл метнулся в свой двор. Стоя в недоумении, Дэйви услышал, как он хлопнул дверью. Все то утро Дэви слышал ее голос, негромкий, но уверенный, за тонкой перегородкой из дерева и стекла. На его памяти эту перегородку никогда не раскладывали. Но теперь она делила большой класс на две части, и за ней стояла Джесс Лауден, обучая группу поменьше. Впрочем, в данный момент она никого не учила. Была предполуденная перемена. До Дэви доносились только детские голоса на площадке. И все же, уперевшись локтями в стол, он сам того не осознавая, чутко прислушивался, не раздастся ли ее голос. Он думал только об одном, надо подойти к ней. Вежливость требует осведомиться, как у нее дела. Но когда он встал, набравшись смелости для разговора, дверь открылась, и она вошла на его половину. Джесс выглядел роскошно. Он был вынужден еще раз признать это и весьма экстравагантна со своими рыжими волосами и дерзкими голубыми глазами. Ее кожа была белоснежной, того молочного оттенка белизны, который свойственен рыжеволосым женщинам. Ему было не по себе от того, что в классе находилась подобная женщина, чертовски не по себе. Он прочистил горло. «Как вам утренние занятия?» Она слегка улыбнулась, не сводя с него опытливого взгляда, больших красивых глаз — «Прекрасно!» — весело ответила Джесс. «Дети просто замечательные!» «Пауза!» «Надеюсь, вам понравится!» От волнения у него перехватывало горло. «Если я чем-то могу помочь...» «Спасибо!» Ее глаза снова улыбались. «Это очень мило с вашей стороны, учитывая, что вы были против моего приезда». От ее невозмутимости и прямоты у него перехватило дыхание. «Нет!» — он смущенно пометал Полагаю, мало кто любит перемены. Сама идея пригласить учительницу-практикантку... Не знаю, разумеется, — поспешно добавил он, — я не имею ничего против вас лично. «Это хорошо», — ответила она, безмятежно глядя на него. «Потому что деревенские жители очень даже имеют. Похоже, они решительно настроены против меня». Он взял свою линейку и принялся теребить в руках. «Не совсем, я думаю». «Плевать!» — перебила она с неожиданным пылом. «Я способна о себе позаботиться. Мне известно, что они сплетничают. Мне не хуже вас известно, почему они сплетничают. Я не знаю своего отца и знать не хочу. Царь решил, что окажет мне большую любезность, отправив в родную деревню. Казалось, она от души веселится. Они понятия не имели, какое тут змеиное гнездо. Пастор еле сдержался, когда мы встретились на станции». Эва-экономка, эта скулер, так и сверкала на меня глазищами из окна. «Все будет хорошо, — неловко пробормотал он. Все уже хорошо. Можете не сомневаться, я им всем покажу. Я не с того же теста, что моя бедная матушка. Через неделю-другую все они будут мне кланяться, а то и расшаркиваться. Мне выпал превосходный случай поправить репутацию моей семьи. Вот увидите». Да что там, они сделают меня директрисой, когда вы пойдете по духовной стезе. Деви вскинул на нее глаза и вновь отвел их. Ясно, тихо произнес он. Вам тоже обо мне рассказали. Она засмеялась. Так это неправда? В основном правда, он помолчал.